Глава 32. Рецепт вечной молодости. Конкурс талантов начался сразу после Хэллоуина. В первый же день члены жюри, в число которых входили известные журналисты молодежных изданий, актеры театра юного зрителя и представители городского отдела по делам молодежи, отсмотрели 12 участников. Некоторых конкурсантов тут же отсеяли, другим посчастливилось перейти во второй тур смотр спектакля пиковая дама по сценарию ларисы кирсановой и алены кизяковой был назначен на следующий день первый сбор участников будущего спектакля состоялся после уроков на сцене школьного актового зала никита заодно вернул Тамаре выстиранный и отглаженный костюм принца на сцене уже сидели вероника лариса алена артем ксения и сама тамара они вовсю обсуждали сценарий женских ролей много — осведомилась Вероника. — Ты что, тоже участвовать хочешь? — удивился Артем. — Вроде петь собиралась или танцевать. — А я еще не решила. Хочу знать все варианты, чтобы было из чего выбирать. Тамара пробежала глазами сценарий. — Из женщин тут есть елизавета Ивановна, — сообщила она. — Еще три горничные, но и сама графиня Анна Федотовна. — Бабка-привидение. «Нет уж, увольте. Старуху я играть не буду», — поморщилась Вероника. «Тем более привидение». «Я тоже», — воскликнула Алена, встряхнув своими фэншуйскими амулетами. «Это привлечет ко мне внимание злых духов». «И я», — подхватила Лариса, — «уж лучше горничную изображу. Тем более, что опыт есть, все лето официанткой проработала». «А мужских ролей много?» — спросил Никита. «Я, кроме Германа, никого не помню». Тамара вновь заглянула в сценарий. «Нарумов, Томский, Сурин и еще Лакей», — перечислила она. «И Герман, разумеется». «Германа, кстати, Никита может сыграть. Он на балу классно смотрелся в старинном костюме. Елена Владимировна мне призналась по секрету, что если бы не этот кошмарный случай с Ксюхой, вас бы выбрали королем и королевой бала». «Вот еще вскинулся Никита. Это все глупости. Но костюм действительно сидел на тебе отлично» с улыбкой произнесла Ксения. «Так что, быть тебе Германом». Никита пожал плечами. «Могу, если надо. А остальных исполнителей где наберете?» Все повернулись к Артему. на меня можете не рассчитывать», — замахал руками тот. «Я как только на сцену выйду, тут же все слова позабуду». «У меня вообще-то та же проблема», — призналась Лариса. «Тогда будешь суфлером», — сказала ему Тамара. Залезешь в суфлёрскую будку и будешь нам слова подсказывать, если забудем. «О, это я могу», — обрадовался Артём. «А Алёна пусть вторую горничную играет, там вообще ничего говорить не надо». «А где ещё ребят наберём?» — спросила Ксения. «На роли игроков за картёжным столом». «Ну», — задумалась Лариса, — «можно Игоря позвать, Антона Василевского, а ещё кого-нибудь из девчонок парнем нарядить. У нас девушек всё равно больше, чем требуется для спектакля». «Отличная идея», — согласилась Тамара. «Костюмов у меня полно». В этот момент двери актового зала скрипнули, ребята повернули головы на звук и увидели входящего в зал Гордея Лестратова. «Гордей Борисович!» — завопили в один голос Вероника, Алена и Лариса. «Вас уже выпустили!» «Не выпустили, а выписали», — улыбнулся Гордей. «Но на работу мне еще рано выходить». Какое-то время придется посидеть дома. — А на конкурс талантов придете? — Конечно, разве я могу такое пропустить? — воскликнул он. Затем посмотрел на Никиту. — Легостаев, мне нужно с тобой поговорить. Никита с готовностью спрыгнул со сцены и подошел к нему. — Есть новости, — тихо сказал Гордей. — Нужно обсудить их наедине. Выйдем на улицу. — Конечно, — согласился Никита. — Мне тоже есть что вам сообщить. «Долго не ходи», — сказала ему вслед Ксения. «Скоро репетировать начнем». «Наслышан о твоих подвигах», — сообщил Гордей, когда они вышли из школы и устроились на скамейке в скверике неподалеку. «Тебе нужно быть осторожнее, Никита. Не светиться перед толпой и стараться как можно реже попадать в объективы телекамер». «Я старался, правда. И все ведь обошлось». «Слава богу, вы не пострадали, но ответь мне на один вопрос». Гордей пристально взглянул парню в глаза, и Никита вдруг почувствовал себя неловко. «Вы позволили Мебиусу уйти? Ты и твои новые друзья?» «Он сбежал от нас, а мы не стали его преследовать», — сказал Никита. «Не могли же мы просто взять и убить его?» «А кто-то смог», — мрачно сказал Гордей. Никиту словно током ударило. «Что?» Андрей Мебиус мертв. Его тело обнаружили неподалеку от развалин лаборатории Штерна. Он выглядел так, словно его съели. «Это не мы!» — ошарашенно воскликнул Никита. «Мы никогда бы...» — «А ты уверен в своих новых друзьях?» Они совершали вещи и пострашнее. «Уверен?» Ни Константин, ни Ноздря, ни Тесса ни на минуту не отлучались, а других оборотней там не было. Если только... Никита похолодел. Это был не оборотень. Он вспомнил рассказ Константина об Инге Гордей, похоже, был в курсе. «Инга?» — коротко спросил он. Никита молча кивнул. Он уже ничему не удивлялся. Гордею было известно многое. Хорошо, что не пришлось пересказывать ему эту историю. «Значит, вампирша вернулась», — задумчиво произнес Гордей. «Теперь в опасности все — и оборотни, и метаморфы. Она еще доставит нам хлопот». Он поежился и поплотнее закутался в светлый плащ. «Я хочу предупредить тебя об оборотнях», — вполголоса произнес Гордей. «Ты должен знать, они все-таки не люди, они звериная стая, а в каждой стае действуют определенные законы». «Я это уже понял», — сказал Никита. «Я обратился к их вожаку за помощью, и они заставили меня соблюсти особый ритуал». Гордей настороженно на него посмотрел. «Ты просил их о помощи?» «Да, чтобы они помогли мне разыскать Ксению». «Ну, братец, ты влип», — сказал Гордей, — увяз по уши. «Что вы имеете в виду?» — испугался Никита. «Оборотни никогда и ничего не делают просто так. Если ты просил их об услуге, они тоже рано или поздно попросят об услуге тебя, об ответной любезности, так сказать, и горе тебе, если ты откажешься». Никита изумленно на него уставился. До него начал доходить смысл фразы «То, что дано, будет возвращено старицей». «Но они пока ни о чем меня не просили. Подожди, еще попросят. И это будет нечто такое, что сможешь сделать только ты. На мелочи они размениваться не станут». «Черт!» — тихо выругался Никита. «А что бывает с теми, кто отказывается?» «Оборотни мстят им», — ответил гордей «Тебя-то они не тронут, ведь ты наследник, но могут отыграться на ком-то очень тебе близком, на друзьях или даже членах семьи». «Если бы я знал раньше», — испуганно пробормотал Никита, — «ты бы все равно обратился к ним», — уверил его гордей — «ведь только они могли тебе помочь». Человеку свойственно терять голову в чрезвычайных ситуациях. «И что мне теперь делать?» «Ничего», — Гордей пожал плечами. «Надеется, что они не попросят о чем-то опасном для жизни. И в случае чего сразу обращайся ко мне, я тебе помогу. Заметь, абсолютно безвозмездно». Гордей выпрямился на скамейке, разминая спину, и осмотрелся по сторонам. Во дворе школы никого не было. «А о чем ты хотел поговорить со мной?» — спросил он. «Ах, да», — вспомнил Никита. «От ваших слов у меня все как-то из головы вылетело. Я узнал, кто на самом деле нимфа. Это одна из девчонок нашей школы. И теперь не представляю, что делать». Никита замялся. «Она воровка. Она хотела убить меня. Но я ведь знаю ее совсем другой. Это словно два совершенно разных человека». Гордей, понимающе кивнул. «Кажется, я знаю, о ком ты», — произнес он. «Светлана Романова». «Откуда вы?» — просто сопоставил факты. Она сильно пострадала тогда, влетев в сад сквозь стекло, и упала как раз в эти цветы, искусственно выведенные для военных целей. Первое появление нимфы произошло вскоре после этого, так что догадаться нетрудно. Но почему же она стала такой жестокой, жадной, злой? Новые способности вскружили ей голову. Возможно, она ощущает себя всесильной, думает, что ей все сойдет с рук. Но это не так, она обманывает сама себя. И потом эти цветы, их предназначение — сводить людей с ума. Они дали Светлане способности, но вполне вероятно, что из-за них у нее... Слегка помутился рассудок. Ее нужно остановить, пока она не совершила непоправимую ошибку. «Предлагаете сдать ее властям?» — спросил Никита. «Ее ведь посадят в колонию, а мне этого совсем не хочется». «Таких, как она, в колонии не сажают. Она не первый метаморф, вставший на путь зла, были и другие. Конечно, это не афишируется». Расследованием таких дел занимается специальный отдел Департамента безопасности. «Правда?» — потрясенно выдохнул Никита. «А где они содержат, таких заключенных? Не в обычной же тюрьме? Их держат в особом блоке Института психиатрии «Геликон», там, куда нет доступа обычным людям». Никита вытаращил на него глаза. «Но ведь «Геликон» принадлежит строполису «Экстрополис уже долгое время сотрудничает с правительственными службами, что ни для кого не секрет, так что в этом нет ничего удивительного». «А спецслужбы знают, что работают с преступниками?» «Потише», — шепнул Гордея, оглядываясь вокруг. «Что-то ты разошелся. Об отношениях правительства и корпорации «Экстрополис» мне ничего не известно. И вообще мы с тобой не о том говорим. У меня есть тема поважнее». «Но мы к этому еще вернемся», — пообещал Никита. «Как тебе будет угодно, но не в ближайшее время. Я ведь выяснил, что в действительности случилось в Ягужино 200 лет назад. И это может быть напрямую связано с тем, что происходит сейчас». «Вы о сестрах Ягужинских?» «О них», — кивнул Гордей. «Я был Ларионе Черноруковье. Начну с самого начала». Кое-что тебе уже известно, скажу еще раз, чтобы все факты сложились воедино. Ягужинские были ведьмами, настоящими. Изучали оккультные науки, всерьез занимались составлением зелий, снадобий, насылали порчу и проклятие. Им было подвластно многое, кроме одного. — Чего же? — тихо спросил Никита. — Времени. Сестры старели и ничего не могли с этим поделать. И вот однажды, в древних колдовских книгах, доставшихся им от предков, ведьмы разыскали рецепт зелья, способного вернуть им молодость. Состав оказался очень сложным и немного недоработанным. Самим им было не под силу справиться с приготовлением зелья. Поэтому они и обратились за помощью к Илариону, хорошо известному в то время в узких кругах чернокнижнику. «Дальнейшее тебе известно». Он приехал в их поместье, поселился в особняке игужинских и через какое-то время начал создавать свою стаю оборотней. Решил совместить приятное с полезным. «Да, я в курсе», — сказал Никита. «Но тебе неизвестно, что все это оказалось фарсом. Сестры-ведьмы прекрасно обошлись бы и без помощи Илариона. Они хорошо знали, что необходимо для приготовления снадобья». «Основным ингредиентом зелья оказалось...» Гордей выдержал эффектную паузу. «Кровь оборотня, самца Альфа, обладающего магией и силой, способной удерживать стаю в повиновении и постоянно подпитывать своих подопечных колдовской энергией. У Никиты отвисла челюсть. Они его обманули? Еще как!» Заманили в ловушку, чтобы убить и слить его кровь, редкую и такую ценную. Капкан был расставлен очень хитроумно, и в конечном счете Илларион попался в него. Старухи начали ритуал, когда небесные светила выстроились в нужное им положение, образовали стержень дьявола. Убили оборотня и приготовились выкачать из него кровь. Но на их беду в деревне вспыхнул бунт. Люди устали жить в постоянном страхе перед ведьмами и оборотнями, которых становилось все больше. Поместье запылало сразу с четырех сторон. И ритуал не был закончен. Что там произошло, в точности не знает никто. Известно лишь, что во время этого кошмара одна из сестер впала в транс — и выкрикнуло то самое пророчество о наследнике. — а тебе, Никита. Никита слушал его, и мысли лихорадочно крутились в его голове. — Так оболдена наследница ведьм? — прошептал он. — И явно знает о том ритуале. — Ты начинаешь понимать, — Гордей нахмурился. — Она ведь уже в годах... А Болдина всеми силами старается вычислить тебя среди учеников школы. И кто знает, может, ей это уже удалось. Приближается парад планет, такой же, как и двести лет назад. Она хочет повторить ритуал своих прабабок? Скорее всего, убить меня, выкачать мою кровь и помолодеть? Ты получил в наследство от чернорукова не только силу, но и его проблемы. «Оболдина не остановится ни перед чем, ты это и сам знаешь. Она или ее наемница пыталась убить Ирину Клепцову только за то, что девочка ее видела. Она отравила меня, чтобы я не смог предупредить тебя об опасности, а также чтобы завладеть книгой, единственным доказательством ее родства с Ягужинскими». Никита поднял глаза на Гордея. «И сколько у меня времени? Когда наступит этот парад планет?» «Завтра». «Уже завтра?» — испуганно спросил Никита. «И что же мне делать?» «Главное — сохраняй спокойствие. Старайся не терять головы. Я помогу тебе. Ритуал проводится ровно в полночь. До этого времени ты не должен появляться в тех местах, где она может тебя найти. Дома, в школе, у друзей. Пока она на тебя охотится, все твои близкие в опасности». «А что я родителям скажу?» «Я могу устроить так, что твою мать вызовут на работу. Она ведь адвокат, а они иногда работают и по ночам. А отца...» «А вы можете выставить у моего дома охрану?» — перебил его Никита. «Чтобы она не причинила вреда моей семье. Как у вас в организации с охранниками?» «Конечно можем», — сказал Гордей. «Под видом, скажем, водопроводчиков или дорожных рабочих посидят в укрытии на случай внезапного нападения». «А куда отправишься ты?» «В клуб «Кошачий глаз», — немного подумав, сказал Никита. «Константин не даст меня в обиду». «Хорошее заведение, чтобы спрятаться», — согласился Гордей. «Но на твоем месте я отправился бы в другое место. Как я уже говорил, оборотни совсем не такие милые, какими хотят показаться». «Куда же мне идти?» «Вот что». Немного подумав, произнес Гордей. «У меня большая квартира, настоящий оружейный склад. Если хочешь, завтра, прямо после спектакля, отправимся ко мне. Нам бы только переждать ночь, и все закончится». «Не боитесь, что они нападут на ваше жилье?» спросил Никита. «Не боюсь. К тому же я не против поквитаться со старой ведьмой». Гордей отогнул край плаща. Никита увидел изящный серебристый клинок, закрепленный в специальных плетенных ножнах на его поясе. «Ну, а теперь мне пора», — сказал Гордей. «К тому же с тобой хочет пообщаться кое-кто еще». Он с улыбкой кивнул в сторону школы. Никита обернулся и увидел приближающуюся Ксению. Гордей попрощался и ушел, а Ксю присела рядом с Никитой. «Какие-то проблемы?» — тихо спросила она. «Ничего такого, с чем я бы не справился», — улыбнулся Никита. «Мне бы такую самонадеянность», — усмехнулась девушка. «Тебя что-то беспокоит?» — напрягся Легостаев. «Есть над чем задуматься», — призналась Ксения. «Слова Мебиуса не выходят у меня из головы. Я клон Инги, клон чудовища в человеческом облике. Но ты не чудовище. Ты замечательная девчонка, очень добрая и... Он немного смутился. «Красивая». «Ты мне тоже нравишься, Никит», — улыбнулась девушка. «И я хотела сказать, что с Антоном у нас все закончено, мы с ним очень разные люди. Ты пригласил меня на бал, но я сваляла дурочку, и теперь я сама хочу пригласить тебя на свидание. Может, сразу после конкурса талантов?» «Конечно!» — радостно воскликнул Никита. «Вот и хорошо», — с облегчением вздохнула Ксения. Я думала, ты не согласишься, чтобы проучить меня. Я бы поняла, потому что заслужила это. Не говори глупости. Раз так, я очень рада. Самый красивый парень в этой школе пойдет со мной на свидание. Есть от отчего запрыгать до потолка. Никита не сдержался и громко захохотал. Все проблемы сразу отошли на второй план. Он взял Ксению за руку, и они долго сидели на скамейке, просто болтая, и не замечали, что за ними пристально наблюдают. В день спектакля в актовом зале собралась почти вся школа. Члены жюри сидели в первом ряду, зрители окружали их со всех сторон и едва не садились на плечи. Преподаватели также сидели впереди. Среди них Никита разглядел Елену Владимировну, Ингу Валерьевну и Михаил Федоровича. Здесь же высилась и Нелли Олеговна Казакова. Она что-то шептала на ухо Галине Петровне, а та, понимающе кивала головой. Гордей появился в зале за пять минут до начала спектакля. Сегодня он был в сером пальто, из-под которого высовывались синие джинсы и кроссовки. Если бы Никита не знал о мече, он бы его и не заметил, а так сразу определил, что клинок пристегнут к поясу Гордея с левой стороны. Действие началось, и в зале воцарилась тишина. На сцене стоял круглый стол, покрытый зеленым сукном. Вокруг сидели и играли в карты. Сурин — Игорь Лужецкий, Нарумов — Антон Василевский, Герман — Никита. А также Томский, которого пришлось играть Ксении в виду острой нехватки мальчиков. Артем, как опытный подсказчик, сидел в суфлерской будке, и его реплики зачастую звучали громче, чем их проговаривали актеры. Пока все шло как по маслу. Томский рассказал приятелям о своей 80 бабушке, которая очень ловко режется в карты на деньги. На том первый акт и закончился. Занавес опустился. Затем действие переместилось в будуар графини. Графиню играла Клепцова, только-только выписавшаяся из больницы. Ирина не знала ни слова из диалогов и надеялась только на подсказки Артема. Она сидела в высоком кресле, на ней был кружевной чепчик и просторная белая ночная рубашка, под которой скрывалась загипсованная рука. Вокруг Ирины суетились горничные Алена и Лариса. Тамара изображала Лизавету Ивановну. Ксения Томский шагнула в будуар и нерешительно остановилась. «Здравствуйте, гранд-маман!» — прошипел снизу Артем. Ксения повторила и вдруг густо покраснела. «Привет, племяш!» — важно кивнула графиня. «Какой племяш!» — вызверился из суфлёрской будки Артём. «Внук он твой! Внук!» Из зала послышались смешки. «Хочу приятеля своего привести к вам на бал, бабушка!» — отчеканила Ксения. «Иди, чё уж там!» — махнула гипсом Ирина. измолчала замолчала. где моя табакерка?» — услужливо подсказал Артём. «Лизонька!» «И где же моя табуретка?» — не расслышала Ирина. Зрители попадали на пол от смеха. Графиня испуганно заморгала, оглядываясь по сторонам. Артем вцепился зубами в корешок сценария. Далее спектакль пошел своим чередом. Перед третьим финальным актом жюри решило устроить небольшой перерыв. Никита воспользовался случаем, чтобы выйти на улицу, подышать свежим воздухом. В зале было очень душно, и он мгновенно вспотел в своем камзоле Никита вышел на крыльцо и облокотился на перила. На улице было прохладно и хорошо. Темно, тихо, над стоянкой горели уличные фонари. Из темноты вдруг вышел Ноздря. Его сморщенное, заросшее кудлатой бородище лицо словно выплыло из мрака. Он был том же рванье, в каком Никита видел его последний раз. И точно так же отвратительно пах. Когда он приблизился, Никита увидел, что по щекам старика текут слезы. «Ноздря — Ноздря! — воскликнул Никита. — Что ты... Что с тобой? Что-то случилось? — Ты не поверишь, — горько прошептал Ноздря. — Я сам не верю. — Что? — Константин... Mørktv.